184. Гуру. Держитесь, держитесь, держитесь, все силы духа собрав, ибо последние дни наступают, не уходящего навсегда черного века, дни Кальюги. Они сочтены, но тем свирепее будет проявлять себя и бесноваться уходящая тьма. Смотрите, какие страшные вещи происходят на планете. Убийство. Насилие, отравление газами и бактериями, весь арсенал темных в применении, все силы в действии, и уже открыто совершаются великие преступления, попирающие права народов на жизнь, апофеоз человека-ненавистничества. Держитесь, други, бо тьма идет в наступление